Глава 30. Тимур. Я знаю Киру почти 15 лет, и за все эти годы она пролила меньше слез, чем за последний год. Но не только это стоило бы отметить. Больше всего удручает и даже злит, расстраивает, что я этому виной. Она самый лучший человек из всех, кого я встречал. И именно этот факт доказывает, какой я идиот, раз так легко променял мою Киру на «я не ценил и не дорожил ею». Все так. Если бы было иначе, то сейчас я бы проводил свой вечер с ней и держал в объятиях, пока она готовит ужин. Зачитывал бы статьи из наших любимых газет, или же, включив комедию, мы оба смеялись до колик, наслаждаясь ароматом будущего ужина. Каким образом эта самая правда вырвалась наружу, не понимаю. Просто в этот раз я услышал ее усталость в голосе, ее отчаяние. Но я любил. Я хотел сказать об этом, но понял, что не стоит как я мог не любить ее? Не мог. Просто делал это неправильно, не отдавал в ответ достаточно. Ее слова. Черт, как бы я хотел иного, но что я ей дам сейчас, кроме воспоминания о моем подлом поступке? Сейчас, когда в трубке отзвучали последние гудки сброшенного вызова, я понял, что у меня больше нет плана. Я был уверен, что все временно, но даже не задумывался о глубине причиненного горя своей семье. Мне казалось, что все можно исправить, но жизнь ясно дала понять, что есть вещи, которые не забыть и не искупить так просто. Теперь я остановился и, оглянувшись, понял, как далеко меня унесло течение самоуверенности в своей безнаказанности. Найденные ответы на вопросы теперь совсем меня запутали. Я даже потерял мечты, планы, забыл обо всем, ведь мы все делили пополам с Кирой. Мне кажется, у меня для себя не осталось ничего больше. «Алло», — ответил на звонок психолога. «Тимур, здравствуйте. Вы не назначили время и день посещения. Звоню узнать, будет ли запланированный визит». «Нет, я нашел ответы». «Это хорошо. Вы молодец. Сейчас, полагаю, вы ощутили пустоту?» «Так и есть», — признаю, сжав переносицу. «Мой вам совет. Отделите свои мысли от Киры. Постройте для начала планы на неделю. Проживите ее так, как запланировали. Дальше Новый год» и проведите его хорошо, несмотря на жену, как на объект своего завоевания. Будьте собой, почувствуйте свободу, а новогодние праздники отдохните так, чтобы ни единой минуты не осталось на воспоминания и жалость к прошлому. Я даже не знаю, получится ли. А вы попробуйте. Я не говорю, что выйдет все, как я думаю. Главное то, что вы ощутите в эти моменты. Так ли важно будет нахождение Киры рядом, когда вы вне этой зоны, где есть она, даже мысленно? «Хорошо. Если с началом рабочих дней вы решите снова идти и добиваться бывшей жены, позвоните моему секретарю и запишитесь на прием». «Спасибо». Взялся за голову, склонившись над столом, и стал размышлять о планах. «У меня каждый день почти одно и то же. Дом, работа, магазин, дом. На выходных в тренажерный зал хожу». Можно было бы добавить... «Но что?» — завис ненадолго. «Как же сложно и скучно я живу». Раньше Кира часто составляла планы, особенно если в один день было что-то в городе интересное, и между мероприятиями был час времени. Это был некий квест – успеть за час. Мне нравилось и ей тоже. Но теперь сделать то же самое самому сложнее. Просидел, ничего не придумав полчаса, и отложил. Вспомнил про пальто, которое отдавал химчистку, и решил прокатиться забрать. Как раз, может, что-то и в голову придет. На обратном пути позвонил Степа и принес таки идею. В субботу приезжает рок-группа. Помнишь, мы ходили втроем пару лет назад? Естественно. Нас троих жены чуть не выгнали из дома за концерт, который мы им устроили. Смеемся, вспоминая тот случай. Ну да. Кристина сказала, что если в этот раз будет то же самое, она отправит меня в тур по миру. Короче, они в субботу будут выступать. Пойдешь? Давай. Они редко приезжают к нам. Отлично. Я тогда оплачу билеты онлайн, пока они есть, а тебе скину потом на почту. «Еще пару друзей возьму». «Договорились. Кристине и Аленке привет». «Передам. Давай тогда». Но мои будни остались нетронутыми в итоге, и я решил занимать время по факту. Правда, уже в понедельник наткнулся на коллегу, который по те что-то пояснял по телефону, кажется, неугомонному клиенту. «В чем дело?» — шепнул, чтобы не быть услышанным, кричащая из динамика дамы, судя по голосу. «Привет, Тим!» — поставил на паузу звонок. «Да тут одна туристка взяла у нас страховку за границу, а там не страховой случай, сломавший ей ногу. Вот и пытается мне доказать, что я олень. Переведи звонок в мой кабинет. Сам поговорю и принеси папку, ознакомлюсь с документами, которые вы оформляли». «Это был лесовец. Если что, у него спрашивай детали». «Хорошо». Вхожу к себе, и телефон тут же разрывается. «Добрый день». Усаживаюсь удобнее в кресло, стянув верхнюю одежду. «Меня зовут Тимур». «Они что, будут меня скидывать на разных мелких менеджеров? Кто у вас там главный?» — заговорил громкий женский голос, не дав больше слова вставить, в том числе и о моей должности. «С вами, — говорит глава отдела, — я бы хотел услышать ваши претензии по делу, если позволите». «Я и говорю, что жду выплаты, а вы говорите мне, — не положено!» — кривит голос и интонацию. «Конкретно я пока что с вами только поздоровался и представился. А еще умничайте. «Может, переключите на вашего главу, глава Тимур?» «Дальше только директор компании. Эти вопросы им не решаются на данном этапе». «Отлично!» — взвизгнуло особенно громко, а мне засмеяться захотелось. «И что мне делать? Повторять все снова? Этот Константин вам не донес мою историю?» «Нет, прошла пара минут, как он переключил ваш звонок на меня, и я говорил с вами все это время. Он мне ничего не успел сказать». Вот я так и знала, что стоило выбирать другую компанию, а не шарашку. Вы выбрали нас, потому что мы первые на страховом рынке. Да вы... Итак, я вас слушаю, Мария. Посмотрел ее имя в документах. Лучше бы вы помогали, а не... Ладно. Выслушав девушку, я понял, что и сотрудник нашей фирмы виноват, раз не дал полные пояснения о страховых и нестраховых случаях за границей. Но, к сожалению, не зная всех тонкостей, компания все равно не оплатит ей сломанную ногу после весьма неудачного катания на велосипеде. Послушайте, я понимаю вас, но прошу в ответ такого же понимания. Ваша страховка не распространялась на случаи, подобные этому. Вы не вписывали активные виды отдыха и спорт в свои планы. Я и сама не думала, что соглашусь на велопрогулку. И что? Вы хоть знаете, сколько я заплатил за больницу, гипс и прочее? «Знаю, выдыхаю, потому что этот разговор зайдет на данный момент в тупик». «И?» «Дайте мне пару часов, я попробую разобраться в ситуации». «Пару... часов?» Запинка спросила она, будто не ожидал, что так скоро добьется своего. «Именно. Ошибка произошла с обеих сторон. Сотрудник нашей компании не все нюансы вам сообщил, впрочем, как и вы не все моменты отдыха учли». «Ну, знаете, если я и виновата, то только в том, что поехал на велосипеде не по той тропе». «Я вас услышал, Мария, и перезвоню, как только что-то решится». «Вы сказали пару часов». «Именно», — сбросил вызов и усмехнулся. Хотя было отнюдь не до шуток. Стоило выйти из кабинета, я вспомнил, что тот самый лесовец еще в отпуске до пятницы. «Черт возьми». «Звоню ему, но у нас, как всегда, все происходит». Когда сотрудник в отпуске, то он точно в отпуске вместе с выключенным телефоном. Возвращаюсь на место и думаю, что сделать. Клиентка требовательная и не желающая ждать. Прошу сделать мне кофе, и как только мой организм получил порцию кофеина, я звоню клиентке. «О, это вы?» — искренне удивляется. «Это я», — улыбаюсь. «И новость не самая хорошая, но и неплохая». «Это как?» «Сотрудник, который оформлял вам страховку, сейчас в отпуске». Решение вопроса в данном случае возможно только при его личном присутствии. Поэтому я попрошу вас о небольшом ожидании, буквально до пятницы. А в пятницу вы мне скажете, что отпуск закончится не в эту пятницу? Нет, я даю вам честное слово, что в пятницу вопрос решится. Чтоб вы знали, я копила на этот чертов отдых год. Потратила деньги, которые брала с собой для ресторанов и прочих развлекательных программ и пролежала все время на койке. И сейчас, в преддверии Нового года, смотрю на кредитку, которая мне как кость в горле. Один раз тронь и все. Поэтому не думайте, что вам звонит какая-то богатенькая девочка, у которой сломался ноготь. Сейчас это дело принципа и выживания. И это не шутка. И пусть ее речь все же насмешила в некоторых моментах, но смысл я понял. Значит, вам просто стоит дождаться вместе со мной пятницы. И мой вам совет. Уберите кредитку подальше. Я не обману. «Я на вас надеюсь, и...» Она замелась ненадолго. «Спасибо за помощь. Думай, с эйфорией первого отдыха я позабыла о каких-то важных моментах». «Понимаю. До свидания, Мария». «До свидания, Тимур». Убираю телефон и продолжаю работать с дурацкой улыбкой на лице. Иду к лесовцу, сразу по приезде на работу в пятницу. Судя по тому, как понуро он встретил меня, знает, о чем пойдет речь. Впрочем, долго он говорить не стал, поняв, что на кону. «Твоя премия, и это не обсуждается. Мы с такими мелочами сталкивались раньше. Почему сейчас все расслабились? Это же самая распространенная хрень, на которой можно нехило встрять». «Да я вообще не подумал. Она летела в Таиланд. Кто там на великах гоняет? Особенно бабы». «Пока не дошло до генерального, лучше молчи. Она подаст суд и будет, скорее всего, своеобразная ничья, но за потрепанные нервы нас по голове не погладят». «Да понял я уже, Тимур. Пусть забирает!» Откидывает от себя папку с бумагами. «Спокойней. Хочешь иначе решить? Давай!» «Не хочу. Я все понял, говорю же!» О случившемся, естественно, приходится рассказать генеральному. Но с учетом того, что все решилось, он не гневается так, чтобы тряслись стены офиса. Дозваниваюсь до девушки только с третьего раза. «Алло! Я вас слушаю!» В трубке слышится пыхтение какое-то и детский голос. «Мария, это из страховой компании, Тимур». «А, да-да, я вас слушаю». «Солнышко, пойди принеси тете водички». Обращается к ребенку и вновь обращается ко мне. «Простите, неудобно с этим дурацким гипсом. Так что там, решилось все?» «Да, мне необходим ваш расчетный счет или номер карты, чтобы я вам перевел деньги». «О, боже мой, вы мой ангел-хранитель!» «Спасибо вам огромное! А куда прислать? В смысле, на этот номер можно?» «Нет, сейчас я запишу, диктуйте». Передо мной на бумаге появляется длинный набор цифр, и я тут же перевожу со своей карты сумму, равную премии. «Ого, так быстро?» «Это за ожидание. Еще раз благодарю». «Не стоит», — отвечаю, но девушка меня уже, кажется, не слышит. «Спасибо, а теперь прошу, одевайся, иначе мы до ночи пробудем в магазине с моей ногой». «Мария», — слава вырывается раньше, чем я мог об этом подумать всерьез или вообще решить, правильно ли я поступаю. «Ой, простите, моя сестра в больнице, а я вот с племянницей и своей ногой. Нам нужно уже идти, поэтому...» «Я хотел спросить, может быть, вам нужна помощь какая-нибудь?» В трубке образовалось молчание, и я решил, что она вообще сбросила звонок, но секунды шли, а она не произносила ни слова. И «Я не... я не знаю. Я мог бы поехать с вами и помочь, или...» Поднял голову к потолку и понял, как же глупо все это выглядит. «Ладно, думаю, адрес вам известен. Все равно самой пришлось бы заниматься этим. Но знаете я вас видела на фотокомпании, и если вы маньяк, то вас сразу вычислят». «Идет. У меня через полтора часа обеденный перерыв. Подождете?» «О да, я еще не ела. Спасибо вам еще раз. До встречи». Девушкой Марии оказалась невысокая шатенка с маленькой блондинистой малышкой шести лет. В магазине мы накупили много всего, очевидно, про запас. Я помог с погрузкой всего этого добра не только в машину, но и в квартиру на третьем этаже без лифта. Не представляю, как бы она все это сама сделала. Огромное вам спасибо. Давайте я вас чаем угощу. Вы ведь даже не обедали. Но чего-то плотнее нет, я еще не готовила. От чая не откажусь. Спасибо. На маленькой кухне она передвигалась достаточно юрко и быстро, но помогать запретила. Сама квартирка оказалась тоже небольшой. Кажется, всего одна комната, но разглядывать я не стал, пройдя сразу на кухню из прихожей. «Угощайтесь!» С улыбкой на лице поставила передо мной чай с ароматом лесных ягод и печенье с вареньем. Разговор, пока я ел, был легким и непринужденным, хотя казалось, что ее улыбка не была столь честной. «Что случилось с вашей сестрой?» Сам не понял, как задал этот вопрос. «Не знаю. Стало плохо два дня назад. Позвонили из больницы, сказали, что она там». За юли поехала сразу же к соседке. Звоню узнать, что с сестрой, не отвечают. Странно все это, и страшно к тому же. Она старше меня на десять лет. Родила поздно, ну а образ жизни, махнула рукой, отвернувшись. Я с ней уже не говорила по этому поводу. Главное, чтобы племянница была в достатке. Последнее время она вроде за голову взялась. ей поехала в этот отпуск впервые в жизни. Знала бы, лучше дома сидела. Сейчас еще неизвестно, что там с ней будет. А отец ребенка? Не нужна ему дочь. Мне главное, чтобы сестра в себя пришла. В том смысле, чтобы вспомнила о дочери. Она ее не любит? В том-то и дело, что любит. Просто порой женщины бывают слабы. Ах, простите, что все на вас вывалило. Все в порядке, это я задавал вопросы. Если вам вдруг понадобится еще помощь, то можете позвонить в любое время. Да бросьте, я и так вам обязана многим. Спасибо и на этом. «Мария, я серьезно говорю, а не ради приличия». Делают он важным, и она сама перестает улыбаться. «Хорошо. За чай спасибо. До свидания». И можете не провожать. Тут же останавливаю девушку, которая уже намеревалась встать со стула. «До свидания, Тимур», улыбается мне, и я, ответив такой же улыбкой, уезжаю в офис.